Сначала я услышал, как он сказал, и самым нелепым было то, что он сказал это буквально над моим ухом, точно пригнулся к моему плечу и прошептал «А босс-то все еще здесь, дорогая!» И после довольно долгой паузы недовольным тоном добавил «Босс держится очень замкнуто», что было чистой правдой, так как я чувствовал себя неважно и лежал с книгой. Я уже решил, что он со мной покончил, но ошибся, ибо после довольно большого промежутка времени, когда он должно быть беспокойно ворочился с боку на бок в безуспешной попытке заснуть, его вдруг опять прорвало. А ведь этот Босс глядишь и напишет книжицу, и всех нас в ней помянет. И ясно представив себе, к каким последствиям приведет пребывание на одном судне с Боссом, он застонал и умолк. Восемь часов вечера мы прибыли в город Эри и простояли там около часу. На следующее утро между пятью и шестью часами мы причалили в Буффало, где позавтракали, и поскольку до водопада было совсем недалеко, а нам не терпелось поскорей увидеть его, мы в то же утро в девять часов сели на поезд и отправились к Ниагаре. День был не из приятных, холодный, промозглый, над землей навис сырой туман, деревья в этих северных краях были по-зимнему голые, На каждой остановке я прислушивался, не донесется ли грохот, и все время напряженно вглядывался в ту сторону, где, судя по течению реки, должен был находиться водопад, в надежде увидеть столб-брызг. Лишь через несколько минут после того, как поезд подошел к станции, не раньше, я увидел два больших белых облака, медленно и величаво поднимавшихся из недр земли, и больше ничего. Наконец мы вышли из поезда, и только тут я впервые услышал могучий грохот воды и почувствовал, что земля дрожит у меня под ногами. Берег здесь очень крутой, и было скользко от дождя и еще не стаявшего снега. Не помню, как я сошел, но так или иначе вскоре я оказался внизу, и вместе с двумя английскими офицерами, которые тоже решили последовать за мной и перебраться на другой берег, Прыгал с камня на камень, оглохший от шума, полуслепой от брызг, промокший до костей. И вот мы у подножия американского водопада. Откуда-то с большой высоты стремительно низвергается вниз мощный водный поток. Но как и откуда, я не мог бы сказать. У меня было лишь смутное ощущение чего-то безмерного. Когда же мы сели на маленький паром и стали переправляться немного ниже обоих водопадов через вздувшуюся реку, я начал понемногу постигать, что это такое. Но я был несколько ошеломлен и не способен воспринимать картину во всей ее грандиозности. И только поднявшись на столовую скалу и взглянув, о боже великий, на это низвержение ярко-зеленой воды, я понял, сколько в нем мощи и величия и вот тогда меня пронзила мысль о том, как я близок здесь к моему создателю и проникся это впечатление сохранилось и поныне ощущением покоя которым веет от этого грандиозного зрелища умиротворенность духа тишина воспоминания о почивших в мире людях возвышенные помыслы о вечном отдохновении и счастье И никаких мрачных предчувствий или страха. Ниагара навсегда запечатлелась в моем сердце, как олицетворение самой красоты, такой она и прибудет в нем неизменно и неизгладимо, пока оно не перестанет биться. О какими далекими и незначительными казались мне вся наша суета и треволнение повседневной жизни в те памятные десять дней! что я провел в этом волшебном краю. Какие голоса слышались мне в грохоте воды, какие лица, давно исчезнувшие с земли, смотрели на меня из ее сверкающих глубин, какие дивные обещания грезились мне в этих слезах ангелов, в многоцветных брызгах, что падали дождем и сплетались в яркие аркады, сменяющих друг друга радуг. Все это время я не покидал Канадского берега, куда переправился, как только приехал. Обратно через реку я так ни разу и не перебирался. Я знал, что на той стороне люди, а в таком месте, естественно, избегать посторонних. Бродить целыми днями и смотреть на водопады оттуда и отсюда. Стоять над большой подковой и наблюдать, как быстрые воды, приближаясь к обрыву, набирают силу и в то же время словно замирают, прежде чем ринуться в пропасть. Или став на уровне реки, глядеть, запрокинув голову, как поток устремляется вниз, забираться на соседние кручи и оттуда смотреть сквозь ветви деревьев, как бурлящие воды мчатся через пороги перед тем, как сделать отчаянный скачок, или мили на три ниже, Бродить в тени суровых скал, следя за тем, как река без всякой видимой причины, вздувается и вскипает и будет эхо, все еще взволнованное где-то в глубине своим исполинским прыжком. Видеть перед собой неагару, озаренную то солнцем, то луной, то багровую в час заката или серую, когда медленно спускаются сумерки. Смотреть на нее каждый день и, проснувшись в ночи, слышать ее немолчный голос, чего еще можно желать. Теперь, в тихую погоду, я всякий раз думаю о том, что там день и ночь все так же мчится и скачет вода, грохочет и низвергается с высоты, а сотни футов ниже все так же опоясывают ее радуги, все так же блестит она и сверкает на солнце расплавленным золотом, а в пасмурный день все так же рушится снежной лавиной или катится точно обвал в меловых горах или стелется вниз по скале густым белым туманом. И, добравшись до низу, могучий поток всегда как бы умирает, и всегда из его бездонной могилы встает этот гигантский призрак из брызг и тумана. Он властвует здесь все с той же грозной торжественностью, с тех пор, как тьма отступила в недра земли и первый до всемирного потопа поток света залил творимый Богом мир.